Глава 3. Торгуйся, всё продаётся. Эпиграф. В отношении торговых сделок у него замашки уличного торговца. Он точно знает, когда говорить, а когда промолчать, когда надавить на клиента, а когда просто уйти. Тим Джексон из книги Король Virgin. Один из менее известных талантов Ричарда Бренсода. Его отточенная техника заключения торговых сделок Хороший парень, как гласит пословица, приходит последними. Кто угодно, но не Бренсон. Вопреки, а может быть, благодаря имиджу хорошего парня, Бренсон крайне редко терпит неудачи в делах. Харизма, вежливость и обаяние маскируют ту вычислительную машину, которая является его мозг. Не случайно те бизнесмены, которым удалось заключить с Бренсоном сделку на выгодных для себя условиях, заключали её не лично, а через юристов. В их число входит и двоюродный брат Бренсона, Саймон Дреппер, подписавший контракты со многими из музыкальных открытий Бренсона, включая Kalcha Club. Не то чтобы Бренсон был слишком грубым или напористым, как раз наоборот. Он образец вежливости. Но те, кто его хорошо знает, понимают, что под его безбеспечной болтовнёй скрывается острый аналитический ум и свирепое желание взять верх над конкурентом. А в дополнение к этим качествам Бренсон любит поторговаться, причём настолько, что может посрамить и продавца турецких ковров. Добавьте к этому терпение, поразительное для такой импульсивной натуры, и способность убедить покупателя, что предлагаемый товар, конечно, не предмет первой необходимости, однако именно в этом его прелесть. Часто, конечно, в его словах присутствует значительный элемент откровенной дерзости, но от скромности Бренсон никогда не страдал. Хорошие парни приходят первыми. Задайте себе вопрос: если большинство предпринимателей прекращают выпуск и продажи всё новых и новых акций своих предприятий для дальнейшего расширения бизнеса, то как в таком случае поступает Бренсон? В 73 году Бренсону принадлежало 60% холдинга Virgin. В 95 ему и его семейству принадлежат те же 60% многократно разросшейся компании стоимостью более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Эти замечательные результаты во многом следствие его необыкновенного делового таланта и хорошо подвешенного языка. Бренсон умеет определить, в чём именно заключается основная ценность сделки. В том, что Virgin это сеть, состоящая из множества небольших и нескольких крупных предприятий, заключается её огромное преимущество. Бренсон давно понял, что предлагать большую долю в малых предприятиях гораздо выгоднее, чем продавать акции одним пакетом. Но так называемая разделённая империя это только один фактор. Тим Джексон, автор неофициальной биографии Бренсона Карл Верджин, обращает внимание на контраст между приватной манерой поведения Бренсона и его раскованным имиджем, рассчитанным на публику. Он утверждает: "Если наклёвывается хорошая сделка, Бренсон обожает торговаться". Ещё одна черта Бренсона Дух соперничества и стремление победить во что бы то ни стало безусловно является плюсом в сфере бизнеса. А она необходима любому серьёзному предпринимателю, желающему стать акулой бизнеса. Её необходимо всячески взращивать и развивать. В случае с Бренсоном это свойство подчёркивается и усиливается другими чертами. самые важные из которых жёсткость и последовательность подмосковное бояние и жизнерадостности вводящих в заблуждение конкурентов и партнёров по бизнесу. Кроме того, Бренсон обладает весьма полезным врождённым даром. Он умеет убеждать собеседников Природа мудро распорядилась, наделив сущностью базарного торговца, благополучного и состоятельного сына юриста. Если бы в английских школах, вместо того, чтобы культивировать дух соперничества, устраивать соревнования по регби и крикету, пытались устроить соревнования по искусству торговых переговоров, Бренсон без сомнения стал бы капитаном команды. Вот еще история, иллюстрирующая невероятный талант Брэнсона в заключении сделок. Когда бизнес рассылок музыкальных записей по почте только зарождался, некий человек позвонил в компанию и предложил им приобрести пиратские записи Джимми Хендрикса. Звонивший договорился, что придет на следующий день с утра обсудить сделку с мистером Циммерманом. Когда продавец явился в 10 часов, его встретил один только Брэнсон и сообщил, что мистер Циммерман находится в кафе за углом. Через некоторое время разочарованный продавец вернулся и сказал, что... что его там не оказалось. Бренсон выразил удивление и невинно поинтересовался, по какому делу тот пришёл. Продавец объяснил, что он собирался продать кое-какие записи по одному фунту стерлингов за штуку. "Я мог бы купить их у вас прямо сейчас по 50 центов", щедро предложил Бренсон, и сделка состоялась. Вскоре записи были проданы восхищённым фанатом Джимми Хендрикса по 3 фунта каждая. Дьявольская самоуверенность Что бы Брэнсон ни покупал, он всегда торгуется, иногда очень существенно сбивая цену. При крупных приобретениях, загородные особняки, самолеты, это имеет очень большое значение. Многие деловые люди, особенно работающие в крупных корпорациях, не ожидают столкнуться с человеком, обладающим менталитетом рыночного торговца, который будет торговаться только ради удовольствия от самого процесса. Блестящая способность Брэнсона к переговорам объясняет, почему у Virgin так хорошо идут дела, как... в совместных рискованных предприятиях, так и в других партнерских объединениях. Его дьявольская самоуверенность стала отличительной чертой компании. В лексиконе Брэнсона отсутствуют слова «нет», «никогда» и «невозможно». Когда компания была маленькая и Бренсон заключал соглашения самостоятельно, он был достаточно нагл, чтобы требовать намного больше того, чем он когда-либо надеялся получить, но также достаточно терпелив, чтобы биться за каждый пункт, если требовалось, отмечает Тим Джексон. Он был мастером притаться за чужие спины, говоря тем, с кем он вёл переговоры, что возражения юристов или его коллег сделали невозможным заключение данной сделки. Конец цитаты. Во многих случаях способность Бренсона склонить других к выполнению того, что он хочет, дала ему возможность осуществить то, что при других обстоятельствах могло быть не сделано. У него особенно хорошо получается преодолевать бюрократические препоны. Например, во время подготовки к одной из попыток побить рекорд на Арастате, Бренсона проинформировали о невозможности проведения испытаний именно на этом Арастате, потому что Ара космическая компания, владеющая испытательной камерой, передала её в пользование другим покупателям на следующие 2 года. Бренсон потребовал имя и номер телефона главы компании. Двумя часами позже он перезвонил, чтобы сообщить, что все разногласия улажены.